Глава четырнадцатая Кори Вечер был тухлым. В университете наступил период экзаменов, и детишки сидели над своими учебниками, на время забыв о гулянках. Я трепался с одним приятелем, которого встретил в ночлежке, и потягивал пиво, когда заметил, как Обри села за барную стойку. Она была одна, чего раньше не случалось. Во всяком случае, я никогда не видел, чтобы она приходила в бар без моей сестры или своих друзей из Итаки. Обри сняла короткую куртку и повесила ее на спинку барного стула. Она что-то сказала Люку, бармену. Затем посмотрела в телефон, но тут же отложила его в сторону. Люк поставил перед ней стопку и наполнил ее текилой. Перестав слушать приятеля, я стал наблюдать за ней. Мне показалось, она была чем-то расстроена. Я уже хотел написать Лисе и спросить, не случилось ли чего с Обри. Но не стал. Сестра была у родителей, и я не хотел напрасно ее волновать. После того вечера, когда я помог Обри с покраской ее комнаты, Мы неплохо ладили. Не знаю, можно было ли назвать нас друзьями. Думаю, мы всегда ходили по краю, и в наших отношениях был подтекст. Но мы неплохо справлялись, не переступая последнюю черту. Прихватив свое пиво, я направился к бару. Обри уже заказывала второй шот. «Привет». Я сел рядом с ней, заметив, как она слегка вздрогнула. «О, привет, Кори». Она ответила немного поспешно и вымученно улыбнулась, но ее глаза говорили о том, что она грустит. «Не помню, чтоб видел ее такой прежде. Что с тобой?» Прямо спросил я. «Я в порядке». На ее лице снова появилась жалкая улыбка. Она не была в порядке. «Херня эта!» — покачал я головой. «Серьезно, что случилось?» Обри шумно выдохнула, показав, в каком напряжении находилась. «Моя сестра попала в больницу. У нее пневмония. Снова!» «Отстойно, опс!» Посочувствовал я. «Ага!» Она кивнула. Я хотела поехать домой, но родители убедили меня остаться из-за экзаменов. Ее это терзало, это было очевидно. Я знала привязанности обри к сестре. Если бы Лиса оказалась в больнице, а я не смог бы быть рядом, то чувствовал бы себя так же. Возможно, если они не попросили тебя приехать, все не так уж плохо. Мне хотелось хоть немного ее подбодрить, даже если для этого пришлось нести какую-нибудь ерунду. В прошлом году Клэр уже лежала в больнице с пневмонией. Тогда это длилось три недели. Я просто боюсь, что однажды она может...» Она замолчала, судорожно вздохнув. «Может, не вернуться домой?» «Мне жаль, что твоя сестра болеет, Топс». Не отдавая себе отчета, я взял ее за руку и легонько сжал. Она кивнула. «Спасибо». «Ты из-за этого пришла?» Я отпустил ее руку и, выпрямившись на стуле, взялся за бутылку с пивом. Хотелось надеяться, она не заметила, как этот мой порыв смутил меня. Не хотела оставаться дома одна. Лис уехала, все, кого я знаю, оказались заняты. Экзамены. Я поднес бутылку карту и глотнул. Пиво показалось безвкусным. Точно! Мне тоже надо готовиться, и я попыталась, но не могу сосредоточиться. Она заправила волосы за уши и уставилась перед собой, снова став грустной. Я быстро соображал. Так, кажется, знаю, чем ее можно отвлечь. Хочешь сделать кое-что? Загадочно предложил я. «Кое -что — Кое-что? — насторожилась Обри. Ухмыляясь, я поднялся со стула. «Куда — Пойдем. Куда? Оставив деньги на стойке, она последовала за мной. «Увидишь — Увидишь? Я бросил на нее взгляд через плечо, коварно улыбаясь. Мы вышли на улицу и направились к моей машине. — Куда мы, Кори? Нервно, но заинтригованно переспросила она. — Доверяешь мне? Я выгнул бровь, посмотрев ей в глаза. Она замялась. — А я могу? — Возможно, не должна. — признал я. — Ну да, можешь. Все еще сомневаясь, Обри покачала головой. — Ладно, поехали. Мы сели в мой форт Мустанг и через 10 минут были на месте. — Что мы здесь делаем? Обри, ничего не понимая, повернулась ко мне. — Мы собираемся заняться искусством. Давай, пойдем. Я выбрался из машины и, обойдя сзади, открыл багажник. — Ого, сколько у тебя тут всего! Обри с любопытством взглянула мне через плечо. — Всегда готов. — Хмыкнул я в багажнике валялись баллончики с аэрозольной краской и прочая ерунда я редко тут наводил порядок это же незаконно засомневалась обри может немного это здание все равно закрыто на реставрацию мы никому ничего не испортим я привез ее к старой лаборатории на кампусе которую закрыли на время ремонта хотя я и не был студентом территорию и так и знал отлично нас могут поймать взволнованно пробормотала девушка Я внимательно посмотрел на нее, и ее глаза горели предвкушением в ярком свете луны. «Не поймают», — наклонившись к ней, зловеще прошептал я. Обреза улыбалась, а я вдруг ощутил дикое желание поцеловать ее. «Если бы я только позволил, эта девушка могла уничтожить меня. Мы это делаем для твоей сестры». Я потянулся за краской, заговорив чуть грубее. «В досаде из-за своего порыва. Держи». «Я не умею рисовать», — призналась она. «Да это не важно!» — я дернул плечом, подойдя к кирпичной стене лаборатории. «Делай, как чувствуешь. Результат не важен». Я потряс баллончиком и провел первую линию. Обри наблюдала за мной, но начинать не решалась. «Спасибо!» — вдруг сказала она. Я повернулся к ней. «Спасибо, что делаешь это для меня!» Она с признательностью улыбнулась. «Всегда пожалуйста, опс!» Вздохнув, она встряхнула баллончик и, сняв крышку, поднесла его к стене. Я с улыбкой покачал головой, наблюдая, как она старательно выводит первую надпись. Несколько минут мы работали в тишине, и я поймал себя на мысли, что мне уютно в компании этой девушки. С ней мне хорошо, ее аура будто успокаивает, утихомиривает боль. Только вот это меня и пугало. Я больше не мог снова стать беспечным и влюбленным. Это чертовски опасно. Между мной и Обри не должно быть ничего, кроме дружбы. «Это прекрасно!» Негромко, с трепетом оценила Обри, когда я закончил. «Можно я покажу это Клэр?» «Конечно». Я кивнул. Обри достала телефон и сделала снимок. На фото был мурал с ее сестрой в инвалидном кресле и крыльями за спиной. Я видел Клэр только на фото и рисовал по памяти. «Она не ходит, она летает», — зачитала надпись Обри. «Мне нравится твоя надпись», — сказал я, указав на ее строчку. «Ты моя сила, даже когда я падаю». «Не хочется, чтобы это закрасили», — с грустью вздохнула Обри. «Это останется здесь», — я коснулся пальцем ее лба. «И здесь», — указал на ее сердце. «Память сильнее краски». На какой-то миг мы будто потерялись в глазах друг друга. Все исчезло, осталась только сила притяжения, но вдруг лицо Обри охватил ужас. «Охрана!» — зашептала она. «Охрана кампуса!» и Я быстро обернулся. По дороге и правда двигалась машина охраны. «Черт!» Я побросал баллончики в багажник и захлопнул крышку. Затем схватил за руку и потянул к дереву, росшему ближе к дороге, и прикрывающему стену. — Что ты делаешь? — изумленно спросила девушка. — Доверься мне. Я прислонил ее к стволу старого дуба и навис над ней, положив одну руку ей на талию, а вторую к шершавой коре у нее над головой. — Кори? — испуганно пискнула она. — Все будет хорошо. С улыбкой успокоил я. Ее сердце так сильно колотилось, что я мог это слышать. Машина охраны остановилась, хлопнула дверца, и я увидел блики фонарика. «Эй, кто там?» Я облегченно выдохнул, узнав голос. Обернувшись, я нацепил на лицо улыбку. «Это я, Кев». Кевин сто лет работал в охране кампуса. «Вейланд!» Проворчал Кевин, узнав меня. Я прищурился и заслонился рукой от его чертового фонарика. «Что ты тут делаешь?» «Да знаешь...» Я почесал в затылке, не договорив. Кевин направил фонарик на Обри и хмыкнул. «Ага, знаю!» Это был не первый раз, когда он заставал меня на территории кампуса ночью. «Значит, вы тут развлекаетесь!» Я забросил руку на плечо Обри, почувствовав, насколько она напряжена. «Ее соседка в комнате, если ты понимаешь, о чем я!» С расслабленной ухмылкой в голосе сказал я. «Вечно она там торчит!» Раздраженно поддокнула Обри Я одобрительно жал ей плечо. «Хм...» Кевин почесал нос, раздумывая. «Из-за дерева ему не должно было быть видно стену, но мне хотелось поскорее его спровадить». «Шли бы вы куда-нибудь в помещение, они шатались тут», — посоветовал охранник. «Чуть не попались», — пробормотал я, когда Кевин уехал. «Было весело». Обри пихнула меня локтем, и, ойкнув, я отступил. «Совсем не весело», — возразила она. «Разве? Даже немного?» Я заглянул ей в глаза и, не выдержав, она заулыбалась. Видишь? У меня все руки в краске, пожаловалась обри, рассматривая свои пальцы. И подбородок я коснулся ее лица большим пальцем, но только размазал пятно. Как ты умудрилась испачкать лицо? Я не знаю. Ее голос звучал довольно, похоже, мне удалось поднять ее настроение. Стер? Нет, стало еще хуже. Ну и ладно, она пожала плечами. Спасибо. Мне действительно стало лучше я кивнул так этот охранник тебя знает она вдруг засмущалась часто сюда девушек привозишь мне не понравилось что она могла подумать будто я вожу сюда всех девчонок которых хочу соблазнить никогда не привозил честно ответил я это же не свидание я хочу сказать я не привожу сюда девушек торопливо добавил я путаясь еще больше расслабься я знаю что это не свидание засмеялась обри я так и не думала хорошо Я провел рукой по волосам, потом улыбнулся. «Мы ведь можем просто хорошо проводить время вместе, да?» Обри поспешно кивнула. «Друзья все время так делают». «Ну, раз мы друзья, хочешь что нибудь съесть по-дружески?» Покачиваясь на пятках, предложил я. «Умираю от голода. Криминал пробудил во мне аппетит». «Ну, тогда пойдем, отметим твое первое преступление». «Ты никогда раньше закон не нарушала?» Спросил я, когда мы позже сидели в круглосуточном дайнере, поедая бутерброды и картошку фри. «Никогда!» — обремотнула головой, откусив ломтик картошки. «У меня даже штрафа за парковку никогда не было». «Ну, ты не безнадежна. И сегодня вечером это доказала». Я откинулся на спинку винилового сиденья, широко улыбнувшись ей. Она округлила глаза, сделав вид, что возмущена. «Ну, спасибо. А сам ты часто нарушаешь закон?» «Да я не нарушаю». Я потянулся за своим рудбиром Ничего криминальнее граффити и пары штрафов за превышение скорости. Отец и без того не мой фанат. Если бы я создавал проблемы с полицией, он бы совсем от меня отрекся. Мой тон был сух, хотя эта тема вызывала болезненный спазм у меня в желудке. «Жаль, что он так относится к твоему выбору», — сочувствием улыбнулась Обри. «Ты талантлив». «Но не амбициозен, что является огромным изъяном, по мнению ректора Вейленда», — хмыкнул я сама ты уже определилась со специализацией?» — спросил я. Говорить об отце не хотелось. «Маркетинг и образование. Я хочу взять две специализации. Но сомневаюсь, что потяну», призналась девушка, наморщив нос. Я поймал себя на мысли, что мне нравится смотреть на нее. Приятно. Безусловно, она красивая. Но дело не только в этом. То, как она себя ведет, ее мимика, жесты, взгляды. Она не стихия, не сбивает с ног. Обри — теплый свет, в который хочется завернуться и позволить ему залечить твои раны. Если бы я только мог. — Почему ты хочешь заниматься маркетингом? — спросил я глуша абсурдные мысли. — Потому что это хорошо оплачивается. Я с недоверием выгнул бровь. Это не могло быть главной причиной. — Да, вот так банально и прозаично. Дело в деньгах. Она пожала плечами. — Мне нужна будет работа, за которую хорошо платят. Родители не всегда смогут работать, а уход за Клэр требует денег. Она делала это для своей сестры, конечно же. опс Только и нашел, что сказать я. — Все нормально. Она выставила руку вперед, улыбнувшись. — Дело не только в деньгах. Мне правда это интересно. Это ведь тоже своего рода творчество. — А почему образование? — Мне нравятся дети. Я бы хотела работать с ними. В ее голосе проступила мягкость. Я догадался, что это то, чем она действительно хотела бы заниматься. В старших классах я работала в летнем лагере. Было здорово. «Возможно, я хотела бы работать с детьми, у которых особые потребности, понимаешь?» Я кивнул. «Да, это из-за ее сестры. Я на самом деле понимал ее». «Школьным учителем много не заработаешь», — печально вздохнула она. «У меня есть мечта», — вдруг сказала она и замолчала. По выражению ее лица догадался, что она сомневается, делится ли со мной. «Какая?» — заинтересованно спросил я. «Открыть лагерь. Для детей с особыми нуждами. Но не только». Ее щеки слегка порзавили. «Создать место, где таким детям, как моя сестра, будет хорошо, где они смогут общаться, дружить и видеть, что они не одни, где можно быть просто ребенком, просто собой». Ее глаза горели огнем, когда она говорила. Она была такой живой, так увлечена своей мечтой. «Звучит, как место, где хочется быть», — произнес я, ощущая в груди то, чего очень давно не чувствовал. «Я бы мог влюбиться в нее, но я никогда не позволю этому случиться. — Это дорого, очень, — сникла Обри. — Если ты действительно чего-то захочешь, то найдешь способ это осуществить. — Или это навсегда останется мечтой, — негромко отозвалась она. — Ведь не все мечты сбываются, правда же?